и Шатильону, так вы сказали, что его величество Карл Первый, мой августейший супруг, был осужден на смерть против желания большинства его подданных?» «Да, ваше величество», — пролепетал Шатильон. Рамис и Атос переглядывались. Изумление их все возрастало. «И когда его вели на эшафот продолжала королева, — на Ишафот, моего супруга, короля, возмущенный народ его освободил?»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 не угодно ли вам будет выйти вместе с нами на минутку чтобы выслушать два слова которые я не считаю удобным говорить в присутствии королевы?» шильльон молча поклонился в знак согласия аатто и рамис прошли вперед шаильльон и Фламоран последовали за ними пройдя переднюю они вышли на широкую крытую террасу с одним окном ромис прошел по пустынной террасе и став у окна обратился к герцогу шильльону сударь вы только что позволили себе обойтись с нами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 Не близость ли Мазарини делает вас таким осторожным? — О, вы слышите, — Фламоран произнес Шетильон, — не принять вызова значит запятнать свою честь и имя. — Я вполне с вами согласен, — заметил Рамис. — И все же мы отложим это дело. Эти господа, вероятно, также согласятся со мною. Рамис покачал головой с дерзкой насмешкой. Заметив это движение, Шетильон положил руку на Эфес-шпаги. — Герцог, — продолжал Фламоран.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 Утром этого дня он получил приказ от принца и тотчас выехал вместе с Соливеном.